Эпилог. Так как Аотх не снимал с себя обещания подзарядить браслеты, пришлось остаться еще на одну ночь. И если я до этого не слишком одобряла такого вида защиту, то, увидев, в каком состоянии дракон вернулся после ритуала, готова была эти деревяшки с рунами сжечь, сломать, закопать, ну и так далее. У меня длинный список. Да он едва на ногах держался». Как лег на кровать, просверлив меня многообещающим взглядом, так и проснулся рано утром, встретив меня взглядом покаянным. Навешал мне лапши на уши, что это случайно, сам виноват. Немного не рассчитал. А обычно все проходит гораздо проще. Я наивно поверила. А вот когда мы вышли из пещеры, собираясь улетать, пришел папа и, глядя на Авантюринового, строго спросил. «Если ты сейчас в полутрупном состоянии, как то собирался заряжать браслеты, когда Доди не прошла обращение Магию ты использовать не мог, так что двумя каплями крови не отделался бы, литр не меньше. Никакой благодарности, а ведь моя дочь уже однажды вытянула тебя почти из-за грани. Ты хотя бы для начала покажи, где твоя пещера с сокровищами. Богатая вдова всяко привлекательней для нового мужа». А Отх зарычал... Папа махнул равнодушно плетью, а я опешила. То есть, как это он собирался уйти за грань? Твой папа преувеличивает. Ничуть. Доди, дракон заградил меня от отца. Заглянул в глаза и, наверное, навел свои чары, потому что раздражение улетучилось, злость прошла. Мне просто было отчаянно страшно, что я могла его потерять. Доди, я обещал, что не оставлю тебя, помнишь? Так что за грань я точно не собирался, но в этот раз действительно немного не рассчитал. Ты не рассчитал, что есть папы который все знает, — заметили за спиной. — Да, дракон обычно менее болтливый, — согласился Саван Когда мне выгодно, я демон. — Ты папу не переспоришь, — шепнула я. — Мне главное, чтобы поняла ты, Доди, потому что я и дальше буду заряжать браслеты, но не хочу, чтобы ты волновалась. — А можешь не заряжать. «Ну что они, не обойдутся?» «Доди, не их вина, что я такой, понимаешь?» «Зато их вина, что они такие», — буркнул я, и не стала произносить вслух все, что дракон и так прочтет между строк. «Ладно, пусть прячутся за деревяшками, но я лично еще раз утвердилась в решении, что не буду закрываться от колдуна». Мне нравятся его способности, без преувеличения могу назвать их волшебством. Так что пусть считывает, пусть делится своей энергией, пусть позволяет считывать себя. Я принимаю его всего». Доди расцвел улыбкой Аотх, как будто до сих пор этого не понял. «Летим или нет?» – поторопил папа. «Я, может, тоже кого-нибудь обнять хочу». Кероп, прилетевший с Дастином и братьями Аотха проводить нас, ну да, мы ведь увидимся аж через два дня, на всякий случай отошел подальше, но демон им не заинтересовался, даже плетью не повел. Смотрел вдаль, на горизонт, насаженный на острые скалы, но загорающееся рассветное солнце, вздыхал, а потом повел носом и удовлетворенных мыкнул. «И правда, заждались меня. Да и тебя, Доди, ждут, и не только мама». Отец сверкнул черными глазами и сорвался в небо, обернувшись драконом. «Догоняйте!» «Интересно, кто меня еще ждет?» – удивилась я. А потом посмотрела на Аотха, и такая улыбка у него была нежная и как будто говорящая. «Ты знаешь, просто поверь, что и мы знали, чего ты хочешь, знали и сделали это для тебя». «Сайф? Невероятно! Невозможно! Так не бывает, но...» Мой дракон кивнул. «Правда, Сайф?» – переспросила я дрогнувшим голосом и спрятала лицо на груди Аотха, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь кроме него понял, что я становлюсь слишком чувствительной. Драконы сильные, они не плачут от радости. «Правда?» – горячее дыхание волной прошлось по моим волосам. «Полетели?» Напомнив провожающим, что ждем их через два дня, мы сорвались в небо. И все было как в том сне. что мне однажды подослал Аотх. Мы вдвоем. Я знаю, что в безопасности. А моя чешуя такого золотистого цвета, что само небо принимает меня за солнце и ласково простирает синие ладони, баюкает, направляет. Хорошо-то как? Я дракон, золотой дракон, по мнению некоторых, один из самых жестоких и злобных. Ну что за прелесть!» И тридцать лет не пришлось ждать до обращения. Эй, ха, Доди осторожней. А Отх вынудил меня принять горизонтальное положение. Наловчилась от Керопа виражи крутить. И что в этом плохого? Я даже немного обиделась, потому что Кероп меня не учил. Я сама с первой попытки. И у меня получилось. А то, что он пять раз падал, когда изображал из себя колесо. А я не могу позволить, чтобы ты упала, понимаешь? Повздыхала, попыхтела, поняла, что обиделась, и чтобы это поняла не только я, легла сверху на дракона, сложила крылья, а сущность не сменила. «Пусть везет, только бережно. Он ведь не хочет, чтобы я упала, верно?» «Верно», — поддакнул Аотх, и показал мне, что последнее слово не всегда за мной, и что веревки из драконов не крепкие. Взял, сменил мою сущность на человеческую, и, чтобы не лозило по спине и не сопело ему в ухо, переместил меня к своему животу и обхватил одной лапой. Мне так ничего не видно, пожаловалась, насмотревшись вдоволь на его чешую. На спину меня не вернули, обвели магическим коконом, развернули в объятиях, и, пожалуйста, вся красота на ладони, и махать крыльями не надо, а то, признаться, с непривычки я немного устала, «Лежи себе, грейся, долюбуйся». Да Пещера Аотха была примерно в трех часах лета, и меня это более чем устраивало. Чем дальше от новоявленных родственников, тем лучше. А вокруг и не описать, красота какая. Горный каскад, пронизанный речушками и зеленью. Но я сразу поняла, что мы на месте, когда увидела одну скалу, залитую красновато-огненным светом. Даже не так. Я сразу поняла, что мы дома. От Аотха пришла волна радости, и я послала ответную, вложив в нее удовлетворение и покой. Душой я уже приняла новый дом, заочно, и он не подвел моих ожиданий. Он оказался великолепным, восхитительным, бесподобным, неповторимым, как и его хозяин. Но последнее, ч, между нами, одни колдовские ковры чего стоят? Идешь по ним, а они считывают настроение, и то травкой мягкой обернуться, то лесной тропинкой, а то под обычный пещерный пол замаскируется. Но все равно ни холода под ногами, ни сырости, ощущение мягких туфелек. А стены? Аотх учел, что детство у меня было необычное драконье, и теперь, по моему желанию, пещерные стены притворялись окнами». Их можно было даже распахивать и дышать свежим воздухом, впитывать солнце, наслаждаться закатными красотами. С улицы же пещера оставалась неприступной и неприметной. Никто не мог войти в нее без приглашения хозяев. Это Аотх учел замечание отца и усилил защиту, хотя и уверял, что у него гостей не бывает. А уже через день, когда на пещеру попытались сделать нашествие, он понял, что не зря старался с охранными заклинаниями. «Мы сидели в комнате. Я болтала с Сайф, который ужасно была рада видеть. А Отх за столом перебирал древние книги, делая вид, что освежает память. А сам то и дело поглядывал в мою сторону с улыбкой собственника». Мама с папой уже больше суток, как спрятались в одной из дальних комнат, так и не появлялись. И вдруг, признаться, я думала, что началось землетрясение, и даже укоризненно покосилась в ту сторону, где забаррикадировались родители, как будто я могла увидеть сквозь стены, и как будто мама и папа могли раскаяться, даже тресни гора от их бурной встречи. А потом монотонный голос начал перечислять имена родственников и якобы приятелей Аотха. И сам устал и запнулся, а мы с Ариа Суас Мяус Констинстоном синхронно вздохнули. Он таки вздыхает, ага, и закатили глаза. Цвет на красный я сменить не могла, но мои чувства Аотх и так понял. «Я все улажу», — пообещал он, бодро направившись к выходу. «Я сам разберусь». Не зная, что именно он сказал драконам, из комнаты не было слышно. А дух хоть и подслушал, но только хихикнул, а ничего не сказал. Но вернулся Аотх часа через четыре, когда мы с Сайф порядком устали от болтовни. И был весь такой веселый из с блестящими глазами, что хоть я и не учуял от него запаха алкоголя, а заподозрила, что это исключительно колдовские штучки, а развели мы его дракона на мальчишник. Но суть в другом. Разобрался ведь, в дом чужих не впустил. «Хороший у тебя муж», – заметив, что дракон уснул, сказала Сайф. «Хороший», – согласилась я и машинально прикоснулась к ожерелью из черного жемчуга. Аотх просил надеть его и не снимать, по крайней мере, пока теща здесь. Он что-то шепнул над ним, так что я его практически не ощущала. А маме и Аотху было приятно. «А завтра, может быть, и у меня появится шанс», – пробормотала Сайф, – «найти свое счастье». Я говорила ей, пыталась объяснить, что не все драконы душки, особенно по линии моего мужа. Но осознав, что отговаривать бесполезно, смирилась и подружески намекнула, кому присмотреться. Кероп сразу в пролете из-за переменчивых вкусов, но Блем, Харди или Дастин вполне могли составить пару моей подруги. Воодушевившись, Сайф отправилась спать в соседнюю комнату. Я легла под бок к своему дракону. А утром нас ждало сразу два незабываемых события — похмелье Аотха и свадьба. «Ничего», — сказала я, — целую раскаявшегося дракона. «У тебя есть шанс исправиться этой ночью». Удивительно. Я не помню, чтобы мы прерывали поцелуй, не помню, чтобы мы вообще вставали с кровати. Но когда мама с папой зашли без стука, заявив, что время свободной жизни истекло, мы с Аотхом находились на приличном расстоянии друг от друга, в одежде, и при этом он что-то мне рассказывал о местных пейзажах. И только когда дверь за моими родителями закрылась, я поняла, в чем дело. Нас дублировали иллюзии». А мы на самом деле по-прежнему лежали в постели и по-прежнему обнимались. Странно, но ощущения раздвоения не было, а только накатила волна смущения. «Надеюсь, папа ничего не заметил». «Надейся», — усмехнулся Аотх и потянул меня подниматься, одеваться и так далее, не давая времени покопаться в себе и случившемся. Ладно, некогда попыхтеть, значит некогда, другим займусь, например, выйду замуж. И хорошо, что за колдуна и пальцем пошевелить не пришлось. Посмотрел на меня дракон, улыбнулся, и вуаля, и причесана, и одета, и губы не зацелованы. Из пещеры мы вышли через минуту, а Отх в моем любимом авантюриновом, а я в его обожаемом солнечном. Вокруг ахи, вздохи, улыбки. Ну ахи, вздохи со стороны жениха, а улыбки исключительно с моей. Пыталась леди что-то там изобразить приветливые губами, не вышло. Правда, потом я заметила друзей братьев Аотха, и хотя они оставались серьезны, глаза смеялись. Мы с драконом прошли на возвышение. По традициям узами брака нас смог соединить один из старейшин клана или один из родителей. И папа уже, конечно, облюбовал себе место, но совершенно неожиданно его потеснил Лэрт. «Имею право», — сказал он тихо, но грозно, как будто кто-то собирался затеять скандал и скинуть его с возвышения. «Мой сын сегодня женится». Я фыркнула, а от промолчал, папа расхохотался, мама улыбнулась, а Сайф обеспокоенно схватила меня за руку. «Доди, кто это?» «Понравился?» — спросил я также шепотом. «Мой свекор, но он уже занят». «Да нет, я не о нем». Я отвлеклась от Лерда с папой и внимательно посмотрела на Сайф. «Похоже, из-за затянувшейся церемонии я пропускаю самое интересное, а здесь вот новая любовь зарождается». «Показывай», — шепнула ей. Дракон, на которого указала Сайф, стоял поодаль от остальных, сложив на груди руки и прислонившись к скале. А у его ног сидела беловолосая драконица, но она смотрела не на церемонию, не на драконов, а вниз и как будто раздумывала, прыгнуть или нет. Дракон, на которого указала Сайф, не сводил с моей подруги взгляда. Более того, я видела, что он напряжен, едва сдерживает трансформацию и как будто хочет сорваться с места, украсть, взять, присвоить, но... Дракон, который приглянулся Сайф, — это Хел, а у его ног сидела сестра Аотха, и позавчера они обручились. «Забудь о нем», — посоветовала подруге и заставила ее отвернуться. «Он не свободен». Я не могла подобрать более точного слова и, к сожалению, не знала, как помочь подруге. «Ничего», — убеждала себя, — «присмотрится к остальным, драконов много». И что там кто не думал, не обращая внимания на смех демона, сказал Эрд, мои внуки будут из клана белых драконов. «Да что я зверь какой, а не демон, чтобы ссориться по мелочам? Пусть будет так», — легко согласился папа. И только я собиралась напомнить, что вообще-то есть еще мое мнение, как он добавил. Пусть твои внуки, Урбан, будут из клана Белых Драконов, кто против, тем более, что у Доди будут две девочки и обе в дедушку, так что принадлежность к клану даже не обсуждается. Драконы зашумели крыльями, а от оставался спокоен, из чего я сделала вывод, что он знал. «Нет, — покачал головой дракон, — но теперь надо быть настороже, а то твой папа начнет собирать за мой счет вторую коллекцию. Я сам в состоянии их обеспечить». Папа припирался с Лердом, поэтому ничего не услышал. Драконы перестали гудеть и шуршать, а подкрались поближе, чтобы удовлетворить свое любопытство. Я начала осматриваться и подумывать. «А толку я здесь стою, если по всем законам мы уже дважды женаты». И папа услышал меня, оборвал себя на полуслове, осмотрелся, махнул плетью в лерда, заявив, что если тот хочет поболтать, трибуна свободна после церемонии, а пока... В общем, о нашей свадьбе вспомнили до того, как я уговорила Аотха сбежать. А чуть позже я ничуть не пожалела, что мы не успели этого сделать. Когда отец спросил Аотха, согласен ли тот взять меня в жены, это после всего-то. Дракон ответил коротко и по существу. Да. А вот когда Лерт спросил меня, согласна ли я выйти замуж, и у меня уже был готов сорваться ответ, а Аотх сделал шаг назад. Еще один. А потом под удивленный ропот обернулся беловолосым. Через секунды стал рыжим, меняя не только цвет волос, но и облик. Чуть выждав и наблюдая за мной, предстал шатеном. еще чуть позже этаким ловеласом с прикольной укладкой. Сменил еще десяток обликов, а затем развел руки в стороны и под мгновенно откликнувшиеся раскаты грома и сверкнувшие вдали молнии принял сначала полутрансформацию, а после предстал в облике демона, высокого, грозного, тело которого не пылало в огне, а из огня состояло. А я, взернув голову и счастливо улыбаясь, что наконец-то увидел его в этом потрясающем образе, твердо ответила Лерду «Да». А потом добавила уже для сверлящего меня тьмой демона «Я согласна». А отх поднял голову к небу, приветствуя сорвавшийся ветер, повернулся к братьям, окинув их хмурым взглядом и голосом, от которого у меня подогнулись колени, сказал «Один кто?». «Харди», — разулубался Блем, — «восход», — сказал старшему брату демон, — посмотрел на меня и склонился, и нежно, хотя драконы не боятся огня, поцеловал меня. «Танец жизни, тебе», — после чего мгновенно взлетел в небо и рассыпался огненными сполохами, искрами, огоньками, и снова соединился в клубящееся облако, и снова рассыпался А потом все его облики, которые Аотх показал мне на церемонии, но в отдельности заплясали причудливый танец с мечами, чтобы объединиться в огромный костер, который обернулся драконом и медленно, важно, величаво спустился ко мне. «Ну как?» Потянулся за поцелуем и заслуженной похвалой Аотх. «Восхитительно, честно призналась я. Смотри». Дракон развернул меня в объятиях, и я успела увидеть, как с этой стороны в небе растворялся образ темноволосой девушки с короткой стрижкой. Она держала в руках книгу и смеялась, а Харди, как завороженный, не мог оторвать от нее взгляда. «Кто это?» — шепнула я, словно мой голос мог потревожить Харди и незнакомку. «Его сын ответил Аот со вздохом, и — «инамирянка». — Да уж, как будто мало нам проблем, что Сайф с Энтехэлла. — Значит, мне не показалось. Увы, столько ждать, чтобы встретить свою половинку, когда обещан другой. — И когда взял ответственность за другую, — добавила Отх. — Ну ничего, что-нибудь придумаем, правда? — Правда, — ответила я, ничуть не сомневаясь, что вместе мы справимся абсолютно с любой проблемой. Я совершенно не представляла, как, но знала, что справимся. Потому что любовь творит чудеса. И потому что любовь, пусть далекая, пусть кажущаяся недоступной, сама по себе чудо. а «Аотх!» — послышался голос приближающегося к нам лэрда. «Мы так и не обсудили, кого послать к герцогине Ванедад. Может, раз уж все здесь соберем совет?» Мы переглянулись с Саотхом, распахнули свои крылья и поднялись в небо, спрятавшись от любопытных взглядов и всего, что может подождать за пушистыми белыми облаками. Конец.